401. Август 25 Труд есть служение свету, но в размере сознания трудящегося. Говорю о труде полноценном, дающем напряжение огней. Можно назвать труд такой огненным, и это действительно так, ибо при напряженном труде напрягается огненное естество человека, и светимость организма усиливается. Каждое движение. каждый нервный импульс огонь когда напряжение ритмично и не является перенапряжением разрушительным светоносность организма усиливается достигая степени зримости тонкой труд вдохновенный труд осветленный есть благо психическая энергия растет при труде и прекращается когда труд замирает конечно очень многое зависит от состояния духа потому добавим И труд сознательный. Лентяи, тунеядцы, бездельники являются нарушителями закона жизни, ибо разрушают не только свой организм, лишая его огня, но и распространяют разложение вокруг себя, заражая другие неустойчивые сознания. Труд необходим, чтобы огненный аппарат человека мог находиться в должном порядке. Даже стальная машина без работы ржавеет и разрушается. Плодоносен труд радостный, осветленный. но разрушителен, если он оттемнен, если он неприятен, если делается он с отвращением и неохотой. Можно заставить себя сделать полноценным и радостным самый нерадостный труд, если понять его смысл и значение. Если совершается он не для себя, не во имя свое, но ради общего блага, ради людей, коллектива, народа, страны, значит, труд должен быть не только сознательным, но и целеустремленным. Ничтожен труд по своей внутренней значимости и светимости, и створится он только ради своего малого Я и малых его интересов. Великие люди трудились с него имя свое, но людей, принимая полную чашу общего блага. Труд устремленного к общему благу человека светоносен всегда. Он может наращивать свою психическую энергию беспредельно. Знаем и знаете вы таких гигантов. тружеников духа. Великие преобразователи, реформаторы, вожди, ученые, писатели, художники обладали этим неистощимым запасом огненной энергии, рожденной указанным постоянным и вдохновенным трудом. Редко рассматривают труд как накопитель незримого агни, невидимый, но столь явный во всех действиях истинного тружника. Нет большего счастья, нежели Пополнение любимого труда, радостного и вдохновенного. Светоносному труду слагаемые лучшие песни и возвышаем его как путь совершенствования духа. Труд-светодатель, труд светоносный, бесконечно многосторонен в своем многообразии. Не будем накладывать на труд трафарета, ибо критерий ценности труда — его светоносность. Везде труд в этом мире и в том, Все достижения духа трудом достаются. Кто-то хочет достичь без труда, напрасно надежды. Труд в ритм введенный увеличивает плодоносность свою многократно. Разрушителен труд неритмичный. Труд беспорядочный, труд хаотичный, труд порывами и по настроениям астрала непродуктивен, и накопление огни не даст. Когда процесс труда захватывает все сознание человека, Его тело, нервы и мозг – тогда труд монолитен, и ритмом его обнимается весь психофизический аппарат труженика. Культура труда – насущнейшая задача человечества. Можно даже сказать для вязчего запоминания – без труда никуда, то есть без осознания значения труда его огненной сущности, путь в будущее невозможен, а совершенствование и рост духа немыслимы.